Глава седьмая. Евгений Николаевич Розов. Псково-Печерский монастырь. Я встретился с доктором Розовым в Псково-Печерском монастыре в 1926 году. Он был участковым врачом и одновременно лечил братью, за что ему полагалась квартира в первом этаже архиерейского дома. Евгению Николаевичу было за 50 лет и был он вдовцом. Его сын, тихий и умный мальчик, учился в Печерской гимназии. Жили они очень просто. Доктор Розов происходил из духовной семьи, учился в семинарии, но в священство не пошел, а стал врачом, блестяще окончив Томский университет в Сибири по медицинскому факультету. Евгений Николаевич, Был не только благочестив и богословски образован, но еще и духовен. Было в нем глубокое смирение и великая любовь к ближнему. Никому и никогда он ни в чем не отказывал. Просили его ехать далеко к больному, он ехал безвозмездно, просили совета, он давал, просили в дом, не отказывал и никогда ни в чем не нуждался. Раз я сидел у него вечером. В открытые окна лился запах сирени и жасминов из архиерейского сада. Древние монастырские церкви, розовые, светло-желтые, белые с синими куполами, усыпанными золотыми звездами, выступали отчетливо на зелени садов в прозрачном сумраке, белой ночи севера. Стояла глубокая, Торжественная тишина. В небольшой комнате перед старинной иконой теплилась неугасимая лампада. Евгений Николаевич сидел в кресле в белой русской рубашке, подпоясанной белым же пояском. Со своей сидеющей уже бородкой он очень напоминал деревенского священника у себя на погосте. «Скажите, Евгений Николаевич», Как это вы устраиваетесь, всегда благодушны и никогда не беспокоитесь о деньгах и чем жить? Так мне передавали. Как это? Люди всего наговорят, Сергей Николаевич. А я только одно скажу. По-евангельски. Ищите прежде всего Царствие Божие и правды Его, а все остальное приложится вам. Как вы знаете, я сын протеерея, кончил семинарию. В детстве и юности часто бывал с родителями то в Троице-Сергиевской лавре, то в Оптины, то в Сарове, то на Волааме и так далее. Вот раз такую я слышал историю от гостиника в Оптиной пустыне. Приехал раз туда на богомолье богатейший московский купец. И пришлось ему из-за распутицы задержаться на три дня больше, чем думал. Был он с сыном. Уезжая, он и говорит гостинику, «Сколько тут за меня и сына вам приходится, отец?» А тот и отвечает, «Сколько положите?» «А если я ничего не положу?» «Воля ваша!» «Да ведь так-то у вас из ста богомольцев, может, один только и заплатит?» «Бывает, но зато сотый, за всех прочих девяносто девять заплатят». «Ну, сынок, — говорит купец сыну, — раскошеливайся, с нас обоих за сто с каждого приходится». И охотно заплатил и был доволен. Вот благословил Господь покормить нищую братью. «Да вот и покойный родитель мой, протоирей Николай Розов, всегда мне говорил, — станешь Евгений врачом, и придут к тебе бедняки» а заплатить им нечем, так ты не взыскивай, да еще и лекарства купи. Господь тебя не оставит, проживешь, и душа твоя будет всегда покойна, и совесть зазирать тебя не будет. Я так и делаю, и вот живу. Кто может заплатить спасибо, кто не может, для Бога стараюсь. Ведь говорится, что кто кому малым чем послужил, Богу послужил. Вот видите, там кто-то чудесные банки с вареньем принес, даже не знаю кто. И все несут и деньгами, и вещами. Не только для меня сыном довольна, но и другим раздаю. Помните у апостола Павла, имея пропитание одежду... Будем довольны тем. А желающие обогащаться впадают в искушение. В Евангелии помните, что сказано, «Не можете служить Богу и мамоне». А серебролюбивые фарисеи смеялись. Но смеется тот, кто смеется последний. Так вот и вы старайтесь о едином на потребу, а остальное приложится. Как же это, Евгений Николаевич? Вот и видно, что вы еще малоцерковный человек. Запомните раз и навсегда, что самое важное — стяжать мир в душе. А когда стяжете, ни в чем у вас не будет недостатка, ибо сказано «стяжи мир духовный, и тысячи спасутся вокруг тебя». Вот эти-то тысячи так много всего нанесут, что не будешь знать, куда и девать все это. «Беспокоиться об этом совершенно незачем. Вот неверующим тем надо, и очень. Они все себе хотят присвоить, у другого стянуть. Живешь ведь один раз? Ну, для них долг платежом красен». «Вот вы, Сергей Николаевич, едете на чужбину сначала в Бельгию и Францию, католикам, а потом, может быть, и к протестантам, туда-сюда». Ничего не случается без воли Божией. Значит, надо ехать, если все само собой устраивается. Но вы начинаете что-то новое, неслыханное, какое-то общение с католиками. Многим оно кажется подозрительным, а вы человеком, желающим пристроиться. Но они ошибаются, Сергей Николаевич. Я старый врач и много видел людей. Вы человек простой и бесхитростный, не числа устраивающихся. И посему придется вам испытать немало скорбей, непонимания, презрения, бедность крайнюю. Но вы не отчаивайтесь, а терпите благодушно, живите просто, просто и смиренно. И в свое время придет то, чего вы и помыслить сейчас не можете. Я говорю об успехах в вашем дерзании. И тогда вы поймете, что значит получить восток крат. Но сначала много надо пострадать, дабы достичь покоя, отрешенности в мире. Вот как я стараюсь. Так и вы ни к чему приходящему не привязывайтесь, а идите своим путем. Вы добротолюбие-то читали? Читал, Евгений Николаевич. Но сказать честно, мало там понимаю. В свое время опытно поймёте, вот когда моих лет достигнете. Но вот там есть немало облюдений помыслов, да ещё о молитве Иисусовой. Она вот много вам поможет. А можно ли живущим в миру, да ещё молодым, как я, дерзать на такую молитву? Можно. Вон, странник в откровенных рассказах. В ваших годах был. Да еще вот орловский купец Немытов. Тот вот и миллионером был. А так высоко взошел, что сам старец Макарий Оптинский удивился. Впрочем, этот Немытов в конце жизни от всего отстранился, да и меня тянет. Только вот сына надо сначала правильно поставить. А в молитве как и во всем. Идите умеренно. Все придет с годами. Только стараться надо. Когда старца Амвросия просили, чтобы он за кого-либо из братьев походатайствовал о продвижении, то старец отвечал. Со временем все дадут. И мантию, и иеромонашество. Только вот царствие небесного никто не даст. Самому стараться надо». Вот и старайтесь о молитве сердечной, ибо Царствие Божие внутрь вас есть, и употребляющие усилия достигают Его».